куда бы мало не не посмотрела, молний не было видно, как не было слышно и грома. После перехода поездка заняла немного времени. С одной стороны от рельсов скалы начали понижаться, открывая последнее оставшееся на промежуточной море, плоскую и спокойную гладь свинцово-серой воды. Дальше путь шёл к узкому, V-образному заливу, скалистые стены которого заканчивались приблизительно в километре от берега. Но в любом другом мире такой залив превратился бы в размытое устье реки, несущей свои воды к морю. Здесь же он выглядел так, словно кто-то вырезал и переместил клин суши. Вместо реки в море под углом опускалась широкая полоса скального склона. Посёлок Шеклтон теснился в сотне метров от безмятежной глади воды и представлял собой странное скопление герметичных домиков на коротких толстых столбах. перемежаемых гигантскими ангарами. Кроме технических бригад, обслуживающих поезда, и лётных экипажей, эта небольшая деревушка приветила также группу океанологов, методично составлявших каталоги сохранившихся форм океанской жизни. Снаружи, однако, никого видно не было, и поселение казалось абсолютно пустым. Примитивная станция, состоявшая из наклонного спуска для грузов, И пара ступенек для шлюзов вагона располагалась в самом конце залива. Перед остановкой Мелони ещё плотнее приникла к окну, стараясь разглядеть самолёт, на котором им предстояло лететь. Над морем стояли 4 из 9 имеющихся на промежуточной летающих кораблей типа НА-1 "Карбоновый гусь". Совет содружества, формируя пакет финансовой помощи, необходимой к акате для постройки червоточины на дальнюю, был сильно озабочен возможностью проникновения враждебных элементов в обратном направлении. После замеченной из домарана вспышки, члены совета обоснованно предположили, что инициирующие её чужаки могут представлять собой угрозу и предложили довольно простые меры безопасности. Две станции переходов на промежуточной должны быть разделены между собой значительным расстоянием, чтобы путь на Бунгейт можно было перекрыть в любой момент. После тщательного обследования промежуточной было решено построить станции Шеклтон и Порт Эвергрин на островах, удалённых друг от друга на 10.000 км. Сообщения между островами взялись обеспечить Халгарты, поддержившие проект развития дальний Всплеск гордости за свою династию заставил Хизер Антониу Халгард остановить выбор на самых больших воздушных судах. Все компоненты, изготовленные на Эдинбурге, были доставлены через Бумгейт, и сборка проводилась в ангарах Шеклтона. Каждый сделанный из карботаниума карбоновый гусь имел 122 м в длину и размах крыльев 110 м. В самолётах было установлено по 6 двигателей. А турбины с воздушным охлаждением на микрореакторах с тягой в 32.000 кг сил каждая позволяли летательным аппаратам развивать скорость до 0.9 Маха. Дальность полёта была практически неограниченной, и микрореакторы требовали замены только через 25 лет службы. Стюарт помог путешественникам выйти из вагона и повёл их к карбоновому гусю, на котором им предстояло лететь. При задействии двух служащих какатен наблюдали за перемещением багажа. Роботы-грузчики поднимали ящики и перекладывали их на тележки, подвозившие грузы к самолёту. Когда открыли шлюз, в комбинезоне Мелони увеличилась воздушная прослойка и поверхность костюма стала более упругой. Затем система клапанов уравновесила давление. Атмосфера промежуточной не была смертельно токсичной. По большей части она состояла из азотно-кислородной смеси, как и на пригодных к жизни планетах, но при этом содержала высокий процент углекислого газа и аргона, что создавало потребность в респираторах. Низкая температура на экваторе колебалась от -10 до -15 градусов по Цельсию, тоже нелетально, но костюмы с подогревом в этих условиях были необходимы. Мелони отошла на несколько шагов от ступеней и запрокинула голову. В небе сверкнула очередная вспышка. Она исходила из крошечного светящегося объекта, расположенного неподалёку от вздувшегося шара звезды класса М. "Это и есть спутник Солнца?" спросила Мелони у Дадли. Он непрерывно таращился на небо и казался вполне довольным. "Да, это звезда-компаньон." Я надеялся, что ты сможешь увидеть прилив плазмы, но он недостаточно сильный для визуального наблюдения. Ты имеешь в виду солнечную атмосферу? Нет, не саму корону, хотя и она подвержена приливным возмущениям. Орбита нейтронной звезды проходит довольно близко к Солнцу, из-за чего притягивается большая часть солнечного ветра. Плазма выплёскивается гигантскими струями, а затем по спирали устремляется в сторону звезды. Все вспышки, которые мы видим, результат ударных волн. Его рассказ прервала очередная вспышка, заставившая Мелони зажмуриться и отвернуться. Настолько ярким был свет. Перед глазами девушки расплылись багровые пятна. Эти вспышки радиоактивны? Они испускают радиацию, но не радиоактивны, Мелони. Это разные вещи. Хорошо, с ноткой раздражения сказала она. Они опасны? Да, каждая вспышка сопровождается довольно сильным выбросом рентгеновских и гамма-лучей. Но атмосфера промежуточной нас почти полностью защищает. Хотя я не думаю, что здесь стоило бы задерживаться на целую неделю. Постараюсь это учесть. Мэла не зашагала к ожидающему их воздушному судну, недовольная тем, что позволила Дадли превратиться в лектора. Карбоновый гусь стоял на тройных шасси, свыпущенной из переднего люка алюминиевой лесенкой. В центре судна зиял открытый грузовой люк, куда роботы-грузчики уже затаскивали ящики. Мелани подошла ближе и увидела море, плескавшееся позади самолёта у естественного спуска, образованного скалами. Оказалось, что вода была не такой уж и спокойной. В водную гладь морщили слабые воздушные потоки, заменявшие здесь ветер. Вдоль всей береговой линии Ленива шуршала полоса ледяной крошки, никогда не превращавшейся в прочный наст. Ледники за 5 миллионов лет, покрывшие северный и южный полюса планеты, выкочевали из океанов колоссальную массу пресной воды. Из-за этого солёность водоёмов увеличивалась с каждым столетием, а температура замерзания постоянно опускалась. Как результат, Нарастание планетарной коры прекратилось почти 1000 лет назад. При таком положении своей звезды планета промежуточной достигла состояния баланса, который мог сохраняться на протяжении всей геологической эпохи. В просторном герметичном шлюзе самолёта свободно поместились все пять пассажиров. После рециркуляции воздуха Мелани сняла свой шлем и прошла в передний отсек первой палубы. Перед ней, словно в небольшом театральном зале, протянулись длинные ряды кресел, залитые ярким светом. Экипаж из 8 человек и втрое больше роботов стояли наготове, встречая гостей. Ничего подобного Мелони прежде видеть не приходилось. Сёрды помогли путешественникам избавиться от защитных костюмов и предложили им занять любые понравившиеся места. Мелони выбрала себе кресло у окна в первом ряду. И одна из стюардесс точес принесла ей бокал отличного шампанского. Вот как надо путешествовать, сказала Мелены, когда спинка кресла откинулась назад, и из-под него выдвинулась подставка. Дадли нерешительно огляделся по сторонам и только после этого решился осторожно опуститься в глубокое кресло, обтянутое толстой кожей. Отправлению воздушного судна предшествовали самые обычные звуки. стукр оставляемых ящиков, лязга закрывающихся дверей грузового отсека и вой разогреваемых турбин. Затем концы крыльев опустились вертикально вниз и выпустили продолговатые поплавки для взлёта с воды. По скальному склону самолёт плавно скатился в море. Послышался стук убираемых шасси, и судно начало покачиваться на воде. На небольшой скорости они вышли из узкого залива. Пилот с помощью электронного помощника объявил по общей связи, что полёт продлится 10 часов и пожелал всем приятного путешествия. Только тогда ядерные турбины заработали на полную мощность. Разбег оказался на удивление коротким. Мелонис с восхищённой улыбкой любовалась огромными фонтанами брызг, веерами расходившимися из-под поплавков. А через несколько секунд карбоновый гусь уже устремился в розовое небо, сопровождаемый беззвучными вспышками ионных потоков, бьющих в нейтронную звезду в 40 миллионах километров над планетой. Монотонность полёта была нарушена только однажды. Спустя 3 часа после взлёта пилот заметил далеко внизу небольшую стаю вурвалов и снизился, чтобы скучающие пассажиры смогли на них посмотреть. На фоне тёмного моря вурвалы казались всего лишь ярко-красными точками, несмотря на то, что размерами почти вдвое превосходили синих китов. В отличие от зимних собратьев, это были чрезвычайно агрессивные существа, истреблявшие в последнем арктическом океане неизменно уменьшавшиеся запасы рыбы. В борьбе за добычу они даже сражались с другими такими же стаями, плававшими вдоль экватора между постепенно сближающимися ледниками. Мало они дадли дважды покидали салон, чтобы подтвердить свои отношения на огромной высоте. Для этого им даже не пришлось воспользоваться тёмными туалетными кабинками. Пустые и тёмные средние и задние салоны всех трёх палуб предоставляли достаточно пространства для наслаждений среди длинных рядов свободных кресел. Станция Порт Эвергрин располагалась на острове, представлявшем собой 40.000 квадратных километров голых скал. На промежуточной не обнаружили ни одного растения и никаких следов почвы. Даже песок почти отсутствовал, поскольку за неимением спутников на этой планете не было приливов и отливов. Учёные планетологи доказывали, что эволюция здесь остановилась на водной стадии, но в содружестве это мало кого интересовало. Для большинства людей промежуточное оставалось абсолютно пустым местом. Словно тому в подтверждение порт Эвергрин производил ещё более унылое впечатление, чем Шеклтон. Самолет прибыл на станцию уже в сумерках, и багровое сияние неба едва хватало, чтобы осветить пустынные скалы. Порт Эвергрин приютился в километровом углублении с подветренной стороны, обращённого к морю у скалистого обрыва, и состоял из единственного ангара, шести серебристых герметичных домиков и длинного двухэтажного строения, напоминающего дешёвый отель. Генератор Червоточин располагался в похожем на броненосец сооружении из грубых карбоновых панелей. С одной стороны у здания был конический выступ, под которым и находилась арка перехода. Карбоновый гуссь довольно мягко приводнился вдоль берега, хоть толчок в момент касания воды и оказался намного резче, чем при посадке любого другого самолёта. Перед ангаром стояло ещё четыре огромных воздушных корабля. И как только произошла посадка, один из них взмыл в небо, направляясь обратно в Шеклтон. Выходящих пассажиров у трапа встретили два человека в форме служащих ККАТ. Старший из них представился как Эмиль Оро, офицер-техник, ответственный за работу генератора Червоточины. Вам повезло с расписанием, сообщил он новоприбывшим путешественникам. Червоточина откроется через 18 минут. И вам не придётся долго ждать. Он показал рукой в сторону перехода. Всем нужно подойти вон туда. Как только переход заработает, я подам сигнал. Просто пройдите через него. Мылоня ожидали более сложной процедуры, но они сдали обменялись взглядами через шлемы и побрели по каменной дорожке. Красное солнце быстро опускалось к горизонту. Его нейтронный спутник всё так же сверкала ослепительными вспышками, создавая стробоскопический эффект, словно маяк, подававший сигнал тонущему кораблю. После захода солнца порт Эвергрина светился яркими желтоватыми огнями полифота. Мгновенно появившиеся на небе звёзды вызвали у Мелани ощущение собственной незначительности и беззащитности. она впервые в жизни осознала значение выражения самкнула тьма. Пятеро пассажиров сгрудились перед аркой перехода. Только после того, как солнце село, стало заметно, что её заполняло слабое ультрамариновое сияние. Холодно не было, но Милена обняла себя за плечи и начала переминаться с ноги на ногу. Она мысленно торопила открытие перехода, Но ускорить движение звёздного ротора ей было не под силу. Необычная двойная звезда промежуточной послужила решающим фактором при выборе места для размещения червоточины. Несмотря на то, что диаметр у него был меньше, чем у обычных коммерческих червоточин Кокте, переход на дальнюю всё же требовал огромных затрат энергии. В основу создания звёздного ротора легла разработка, появившаяся в начале космической эры XX века. Винты встречного вращения, которые работали от солнечного ветра и питали простой электрогенератор. Как и в прототипе, 16 прямоугольных лопастей звёздного ротора радиально расходились от ступицы и представляли собой плоские решёточетые 25-километровые пластины. выполненных из самых прочных стали кремниевых волокон, какие только могли изготовить в содружестве. 23 км их длины покрывал тончайший слой посеребрённой фольги, образовавший площадь для воздействия солнечного ветра, равную 1800 квадратным километрам. Подобное устройство создавано значительный крутящий момент даже в простой солнечной системе. В системе же промежуточной звёздный ротор был расположен в точке Лагранжа между красной звездой и её нейтронным спутником, как раз посреди потока плазмы, где плотность ионов на порядок выше, чем в обычном солнечном ветре. Примечание. Точки Лагранжа точки в системе из двух массивных тел, в которых третье тело с пренебрежительно малой массой сможет оставаться неподвижным относительно этих тел. Конец примечанию. Когда звёздный ротор находился в пиковой плотности потока, вырабатываемой им мощности хватало для работы генератора червоточин, но он не мог постоянно оставаться в точке Лагранжа и непрерывно производить электричество. Тогда он стал бы практически вечным двигателем. Волны плазмы, ударяя в лопасти, создавали непрекращающееся давление, в результате чего установка смещалась от точки Лагранжа, в сторону нейтронной звезды. Поэтому в течение 5 часов два комплекта лопастей вращались в противоположных направлениях, генерируя электричество для червоточины Порт Эвергрин, поступавшей на станцию через бесконечно узкую червоточину. Кроме того, звёздный ротор накапливал часть энергии, и по истечении 5 часов, когда установка смещалась Включались бортовые двигатели и выталкивали её из плазменного потока в области меньшего давления, после чего совершался обратный пятичасовой перелёт через открытый космос до точки Лагранжа, и весь цикл повторялся по новой. В 40 млн километров над промежуточной звёздный ротор скользнул в точку Лагранжа, и вихреонов ударил серебристые лопасти. Скорость их вращения начала возрастать. Призрачное сияние арочного перехода резко сменилось яркой монохромной пеленой. По другую сторону от туманной завесы задвигались какие-то тени. Всё в порядке, можно переходить, крикнул Эмили Аро. Два физика сразу же шагнули вперёд и растворились в тумане. Всё нормально, заверил Мелони Гриффит Эплгейт. Я проделал это сотни раз. Он тоже быстро вошёл в арку. Связь стабильна, сказал ей Иери. Я поддерживаю контакт с Armstrong City. Переход безопасен. Мелони не протянула руку и почувствовала, как за неё ухватился Дадли. "Думаю, нам надо поторопиться", сказала она, и они одновременно вступили в поток яркого тёплого света. Мелони нетерпеливо посмотрела на новый мир, его столицу и обитателей. Но вместо того, чтобы глядеть по сторонам, ей пришлось следить за своим телом, стремившимся оторваться от земли. Каждый её обычный шаг превращался в прыжок. Выйдя из перехода, она сразу понеслась вперёд. Мелони поспешно освободилась от дадли и стараясь сохранить равновесие, раскинула руки, из-за чего её наплечная сумочка подлетела словно подхваченный ветром воздушный шарик. Девушка сумела остановиться и замерла. Не зная, чем обернётся то или иное движение, сумочка опустилась к её бедру. Чёрт, я забыла о силе тяжести. Была не набрала полную грудь воздуха и обернулась к Гэдли. Он стоял за её спиной и выглядел ничуть не обеспокоенным. "Ты в порядке?" спросил он. "Да. Вспомни, что я тебе говорила о местной инерционной особенности. Эта планета с низкой гравитацией. Прежде чем сделать какое-либо движение, хорошенько подумай. Да-да. Её изящная виртуальная рука коснулась секонки шлема, и защёлка на вороте разомкнулась. Мелони сняла с головы прозрачную сферу и тряхнула волосами, отчего они плавно разлетелись по плечам. В тот же миг её захлестнул шум города: лязг двигателей, гудки машин, разговоры и выкрики людей. Зловоние здесь оказалось сильнее, чем в любом другом населённом городе Содружества, где ей довелось побывать. Едкие выхлопные газы, привкус морской воды, вонь от животных, запахи острой пищи, гнили и пыли. Всё это смешалось в такой коктейль, что перехватывало дыхание. Мелони быстро справилась с первым впечатлением и огляделась по сторонам. Они стояли на своего рода открытой арене, насчитывавшей приблизительно полкилометра в диаметре. Прямо перед девушкой возвышалась металлическая ограда, обрамлявшая спокойный полукруглый участок перед переходом, служивший залом прибытия для приезжающих путешественников. За оградой в центре площади располагались три широких бассейна с каменными бортиками и статуями, из которых высокими фонтанами извергалась вода. Вокруг бассейна сновали автомобили с бензиновыми двигателями, велосипеды, рикши и запряжённые животными коляски, но, казалось, никто не обращал внимания на дорожные знаки. С двух сторон полукругом изгибались высокие стены из жёлтого камня, увенчанные десятками выцветших зонтов на деревянных и стеклопластиковых шестах, расставленных вопреки всем представлениям о симметрии. Похоже, там наверху располагалась пешеходная дорожка. Мало не заметила множество людей, прогуливавшихся вдоль низкого парапета. Внизу же в стенах имелись арки различных размеров. В небольших защищённых от полуденного солнца полукруглых нишах стояли прилавки, на которых для продажи были разложены самые разнообразные товары: от последних технических новинок до лёгких закусок, а также одежда. растения, игрушки, древние и не раз отремонтированные роботы, ручные инструменты, корм для животных, предметы искусства, полуорганические ткани, книги и лекарства. За несколькими арочными проходами скрывались бары, предлагавшие напитки, начиная с излечивающего похмелья, кофе и заканчивая крепчайшим местным ромом. Также в ассортименте имелись разнообразные соки, множество сортов пива и даже местные вина самые большие арки вели в тёмные помещения пещеры служившие складами во них то и дело заезжали небольшие грузовики и конные повозки и снова выкатывались на площадь по грубо обтёсанным каменным плитам двигался бесконечный поток людей теснивший транспорт меха одежда поражала своим разнообразием в ходу были любые наряды от набедренных повязок и футболок и шорт до килтов, сари, строгих деловых костюмов, церковных одеяний и рабочих комбинезонов. Мэлони заметила даже несколько мужчин в тропической полицейской форме цвета хаки с белыми фуражками на головах, пытавшихся уладить дорожные споры. Сама Мелена, стоя спиной к тёмному мерцающему переходу со шлемом под мышкой, почувствовала себя астронавтом, только что вышедшим из космического корабля. Ещё некоторое время она наблюдала за суетой на площади, но вскоре опомнилась и сосредоточилась на более срочных бытовых вопросах. Двое служащих какате помогали учёным-физикам из института освободиться от защитных костюмов. Малена собралась последовать их примеру, но один из инспекторов попросил её отступить в сторону. Едва девушка отошла от перехода, как роботы и самоходные плоские платформы начали доставлять из карбонового гуся ящики с грузами. Они сразу же выезжали на круглую площадь и направлялись к ведущим к складам аркам, громкими гудками заставляя посторониться нерасторопных пешеходов. Малены и Дадли наконец удалось избавиться от защитных костюмов. К этому времени их багаж уже выгрузили, и оба выкатившихся чемодана остановились неподалёку. За оградой была припаркована присланная отелем машина с надписью Lenkfort Towers, и водитель, стараясь привлечь внимание путешественников, широко улыбался и махал им рукой. Физики из института уже забрались в большой шестиколёсный Land Rover Cruiser с затемнёнными стёклами. Рядом с ним стояли три грузовика, нагруженные ящиками, только что появившимися из перехода. Грифит Эплгейт подхватил свою сумку и дружески улыбнулся Мелани. Не волнуйтесь. Понимаю, всё это выглядит довольно устрашающим, но можете мне поверить, здесь цивилизованная часть города. Тот вы будете в безопасности. Спасибо. Не скрывая своих сомнений, откликнулась Мелони. Грифит вытащил из сумки широкополую шляпу, нахлобучил её на голову и затем надел солнцезащитные очки. Хочу дать вам один совет. Пользуйтесь такси только с лицензией, выданной офисом губернатора. С этими словами он прикоснулся пальцами к полям шляпы и исчез в толпе. Я это запомню, вслед ему пробормотала Мелони. Пойдём, Дадли, обратилась она к своему спутнику. Нужно добраться до гостиницы. Убедившись, что багаж следует за ними, Мелони направилась к машине, предоставленной отелем. Стику Максо было, опёршимусь локтями на каменный парапет рыночной стены, была превосходно видна вся площадь первого пешеходного перехода и площадь 3П. как её называли местные жители. В 200 м от него, точно по расписанию, из мерцающей завесы вышли пятеро приезжих. Халгарт и Элван прибыли, сообщил он Элван Маконе, стоявшей немного поодаль. Она не смотрела на площадь, как и подобает хорошему телохранителю, девушка внимательно наблюдала за оказывавшимися поблизости покупателями. переходившими от одного прилавка к другому в поисках самых выгодных приобретений. В этом огромном торговом кольце, занимавшем крышу центрального и самого монументального строения в городе, жизнь ничуть не изменилась, и несмотря на затаившуюся среди звёзд ту грозу, деньги обменивались на товары в том же ритме, что и пару столетий назад. В глубине города неуверенность в будущем проявлялась сильнее. Мысли и поведение людей определялись страхом и многочисленными слухами. Отсутствие туристов было очень заметным. Губернатор даже приказал полицейским покинуть комфортабельные отделы и выйти на улицы, чтобы своим присутствием успокоить горожан. Стик, впрочем, считал эти усилия напрасными. Скоро тревога перерастёт в волнение, а затем и в панику. "Им потребуется не меньше часа, чтобы выбраться из города", сказала Олвен. "Я оповещу участников эрейда". Хорошо. В виртуальном поле зрения стиков поверх мерцания перехода появились полупрозрачный текст и символы. После открытия канала его Лдворецкий получил несколько сообщений. Затем по одноразовым адресам были отправлены его собственные послания. И вдруг стик удивлённо уставился на стоящих перед переходом людей. Свернув виртуальное поле зрения, он воспользовался вставками, чтобы увеличить изображение. Один из троих новоприбывших был ему знаком Гриффит Эплгейт, чиновник в аппарате губернатора, пытавшегося поддерживать шаткую инфраструктуру Armstrong City. А вот двое других я её уже видел. подключался к её репортажам ещё в Содружестве какая-то знаменитость среди журналистов да мелони раскай что она здесь делает